Воронцов, как это часто бывает, проснулся за несколько секунд до звонка. То, что на этот раз роль будильника играл тактильный зуммер устройства для переноса психоматриц, дело не меняло. Он открыл глаза, не совсем понимая, где находится, потом увидел сереющий прямоугольник окна, ощутил острый запах кожи дивана, на котором лежал, неудобно подвернув руку, И вспомнил. Нащупал у изголовья предусмотрительно откупоренную бутылку боржоми, сделал несколько глотков, смывая горечь несчитанных сигарет и чашек кофе. И только после этих автоматических действий, уже окончательно проснувшись, Дмитрий почувствовал, как жужжаще завибрировала на запястье нижняя крышка прибора. Этот сигнал означал, что у него... Осталось три часа, чтобы закончить все свои дела, подготовить Новикова и Берестина к переброске туда, где должны находиться их тела, а потом и самому уйти по вневременному каналу. Воронцов полежал еще немного, испытывая сильное желание заснуть хотя бы на час, чтобы поменьше думать о том, что ему предстоит сделать. Тоже привычка, оставшаяся с детства. Но сон не возвращался, наоборот. Голова прояснилась так быстро, словно он принял пару таблеток феномина «Видно, не судьба», — подумал Воронцов и сел. «Живы будем, дома отоспимся». Окончательное решение он принял ночью, когда они втроем возвращались из Москвы на дачу. Шутили, много смеялись, вспоминая забавные ситуации своей нелепой, имея в виду служебное положение Новикова и Берестина, выходки. Роль пожилого грузина, только что спустившегося с гор, Андрею удалась вполне. Воронцов тоже веселился и развлекал друзей подходящими к случаю анекдотами, в то же время просчитывая варианты, и не находил никаких альтернатив. Нельзя сказать, что такое решение далось ему легко. Он добросовестно рассмотрел все доводы против, которые сумел придумать, и счел их неосновательными. Для него самого риск тоже был огромный, но как раз это занимало Воронцова меньше всего. К риску он привык и надеялся, что в критический момент сумеет действовать правильно. Дмитрий не спеша оделся, приоткрыл дверь в комнату, где спал Берестин, и прислушался. Дыхание ровное, даже чуть похрапывает. Бесшумно, по ковровой дорожке Воронцов подошел. На спинке стула нащупал ремень с маленькой кобурой. По своему генеральскому чину Алексей не обременял себя ношением настоящего боевого оружия. Обходился браунингом номер один. Дмитрий вынул обойму. Выщелкал на ладонь патроны, проверил ствол, обезвреженный пистолет положил на место. Патроны он выбросил в унитаз, после чего зажег свет в ванной и начал бриться, насвистывая. Через час он разбудил друзей, заставил их встать, не сказав, впрочем, о причине. Ограничился общими рассуждениями о необходимости спешить, возвращаться в Кремль. Лично знакомится с первой редакцией членов ЦК, правительства, дипкорпуса на утренние выпуски газет. Почему не стоит говорить о скором возвращении, Воронцов и сам не знал, просто ему не хотелось этого делать. А в неясных случаях он предпочитал доверять своей интуиции. Зато завтрак он постарался затянуть так, чтобы выехать не более чем за полчаса до момента «Ч», выражаясь языком военных приказов. Выходя из дома, он чуть приотстал от Берестина, оглянулся, нет ли поблизости кого из охраны, и быстрым движением переложил свой ТТ из кобуры в карман Галифе. «Раньше этого сделать было нельзя, длинный пистолет был бы заметен».